321 июнь 19. -е. В местности, угрожаемые стихийными или какими-либо другими бедствиями, мы иногда посылаем своих учеников, чтобы предотвратить их. Воздействие происходит через ауру посланников наших. Следовательно, как же мощны должны быть излучения человеческой ауры, если они могут предотвратить, скажем, землетрясение? Лаборатории человеческого организма чудесна и располагает могучими энергиями. Укращение стихии не сказка, но огненная действительность. Сейчас внимание человечества направлено на достижение технического прогресса и усовершенствование изобретения всевозможных аппаратов, а о самом изумительном по своим возможностям аппарате, аппарате человеческого организма, совершенно забыли. Наша задача — напомнить об этом и сказать, что чем сложнее обычный аппарат, и чем тоньше, тем менее он прочен и долговечен, и тем более требует он всевозможных деталей для своего создания и большего количества участников, в этом отношении аппарат человеческий находится в совершенно иных условиях. Когда он достиг определенной степени огненности, то даже смерть не влияет на возможности сознательного его выявления на других планах бытия. Кроме того, он может совершенствоваться беспредельно, он может комбинировать всевозможные сочетания материи и творить из ее элементов, не будучи ограниченным ничем, кроме силы своего творческого воображения. Ведь даже миры созданы творческой силой духа. Возможности — человеческого аппарата безгранично, небо усеяно бесчетным количеством звезд, и к этому творчеству зовут человека владыки.